Глава 12. Ментальная иллюзия. Искаженное восприятие реального объекта или явления, вызванное влиянием сверхъестественных сил на разум человека. Люди, не затронутые этим эффектом, будут видеть цель такой, какая она есть на самом деле. RCD. Справочник терминов и понятий. Пустошь встретила их ветром и пыльными вихрями, гуляющими по равнине. Ветер бросал песок в лицо, накатывал волнами, заставляя плеваться и отряхивать одежду. Только Форелис будто не замечала плохой погоды. Когда вся команда снова собралась в столовой, Эльфийка спокойно пересказала все, чего они успели добиться. На стол легло приглашение и утренняя газета, Впрочем, ни Луис, ни Джейк все равно не умели читать на высоком языке и лишь с любопытством посмотрели на образчик местных СМИ. Лишь Чень внимательно проглядел первую полосу, и Олег решил, что китаец где-то успел обучиться грамоте высокого языка, во всяком случае его поведение совсем не выглядело показухой. «Штурм точно не годится?» — спросил он, когда Форелис закончила. «Точно», — ответил Олег. Там несколько точек с гранатометчиками и довольно грамотно расположены. Кто бы там ни отвечал у этих ребят за военное дело, Хоффман или еще кто, черт его знает, но выводы он сделал правильные. Даже если они все там стреляют так же метко, как тут парень в особняке, нас это не спасет. Ну, можно попытаться посадить Джейка в гнездо и срезать их из бесшумного оружия, но в здание все равно придется входить пешком, а внутри нам крышка». «Мне не нравится то, что вы собираетесь провернуть рискованную авантюру. Когда я планирую специальную операцию, то собираю все, что могу, вплоть до имен уборщиков. Никогда не знаешь, что может пригодиться. А вы хотите с этими обрывками пробраться в самое охраняемое место города и убить человека? И, наверное, убраться живыми?» «Вся наша затея с самого начала была авантюрой», — заметил Олег. «Но нам пока везет». «Я не буду торопиться», — добавила Форелис. «Сперва мы проникнем внутрь и узнаем как можно больше». «Вот как? Найдете карты здания, карты точек охраны, пароли, что там еще?» «А по мне так проще вломиться и внезапно перестрелять всех», — зевнул Луис. «Встреча с посвященными тебя ничему не научила», — вздохнул Чень. «Ну тогда пусть наш снайпер его снимет». «В зале не токан сказала Форилис, не дав Джейку раскрыть рот. «Карты здания здесь», — она коснулась пальцем виска. «Я не раз была в соборе и знаю планировку. Все остальное мы узнаем внутри». «И вас пропустят по этой бумажке?» «Да. Я умею менять черты лица. Это сочетание магии и косметики. Полностью принять чужой облик не выйдет, но остаться неузнанным вполне». «Олег будет играть роль моего телохранителя». «Накрасишь меня?» — усмехнулся тот. «Да», — отрезала эльфийка, — «но это еще не все. У вас есть дымовые и светошумовые гранаты, мне они понадобятся». «Отвлекающий маневр?» «Именно. Их можно переделать так, чтобы они срабатывали по команде?» «В перечне снаряжения есть радиодетонаторы», — с сомнением в голосе проговорил Чень. «Но я не знаю, удастся ли приспособить...» «Ха!» — громко заявил Луис. «Если у тебя найдется хоть какой-то слесарный инструмент, поверь, я сделаю все!» «Прекрасно!» На лице Ченя по-прежнему сохранялось абсолютное спокойствие. «Тогда объяснишь ему, что именно тебе нужно. Далее. Как вы собираетесь реализовать само покушение?» Олег застрелит Хоффмана прямо в зале из большого ружья. «Баррета, что ли?» — впервые подал голос Джейк. «Почему его?» «Потому что я видел размер патронов к нему и думаю, что мощности там хватит, чтобы пробить щит-амулет, а он у Хоффмана будет обязательно». «Ладно, а как я пронесу эту здоровенную бандуру во дворец?» — спросил Олег. «Сколько в ней? Килограмм десять?» «Тринадцать», — сказал Чень. «Я дам тебе наш пространственный сверток». — Ну, тогда годится. Но мне надо будет пристрелять винтовку. — Пристреляешь, — вздохнула Форелис. — Теперь продолжим. Обсуждение деталей затянулось надолго. Эльфийке пришлось даже набросать примерный план зданий и площади вокруг, отметив наиболее вероятные пути отхода. Получилось довольно подробно, память ее не подводила. Основу собора составляли кольцевые коридоры, сходившиеся в центральном зале том самом, где должен был выступать Хоффман. Здание было все же дворцом, а не крепостью, и на оборону не рассчитывалось, но охраны там все равно должно было быть немало. Упоминать слова покойного Джонсона о том, что Хоффман работал на РСД, Олег не стал, хотя поначалу собирался. В конце концов, что это изменило бы? Да ничего. Можно включить бритву Аккама, до сих пор департамент не врал ему напрямую. Причины для инкогниточения как агента тоже выглядели вполне убедительно, да и воспринял он разоблачение слишком спокойно. Олег не сомневался, что и эту информацию таили просто для того, чтобы никто не задавал лишних вопросов. В конце концов, они же не в глупом американском боевике, как говорил некогда Луис. Олег смотрел на себя в зеркало и видел в нем совершенно незнакомого человека. Казалось бы, эльфийка не размалевывала его как фотомодель перед съемками, она всего лишь небрежно прошлась кистью по лицу, но поди ж ты. Изменилось решительно все. Глаза поменяли форму, губы стали другими, на щеке появилась приметная черная родинка. И ведь это была только часть маскировки. Вторую Форелис наложила с помощью магии, благодаря которой окружавшие Олега люди должны были видеть его лицо еще более искаженным но в зеркале она не работала. На этом приготовления не закончились. Запретив Олегу трогать лицо каким бы то ни было образом, Форелис села краситься сама. Через двадцать минут черты ее лица стали грубее, на лбу и щеках появились морщины. Эльфийка добавила себе по меньшей мере лет двадцать пять. Когда же она прочитала заклинание, то и вовсе превратилась в пожилую благообразную даму, Меньше всего похожую на бывшую убийцу клана Тени. «Меня зовут Финшарра Саратошс. Я давно ушла от дел клана и живу в своем особняке, особо не показываясь в обществе», — сказала она. «Ты мой телохранитель. Имя тебе не нужно, спрашивать его никто не будет. Вести себя будешь так же, как тогда на приеме, и умоляю. Молчи. Просто не говори ни слова. По акценту тебя раскроет даже слуга». — Хорошо, — покладисто сказал Олег, — буду молчать. — Уж надеюсь. — А настоящая Финш, как ее там? В общем, твой прототип не вздумает внезапно появиться на приеме? — Настоящая финшара та еще затворница. Плевать она хотела на все подобные встречи. Шанс, конечно, есть, но я не думаю, что кто-то из клана Саратошс вообще появится в соборе. Мерил не дурак. Наряд ассасина она сменила на строгий аккуратный костюм из жакета и брюк. Олег же остался при своем, сохранив и палаши пистолет. Кроме того, Форелис купила дамскую сумочку, в которую отлично поместились шесть сделанных Луисом устройств. Латинос постарался на славу. Взяв обычные М-72-90 с пластиковым корпусом, он прилепил каждый пиропатрон и электрический детонатор, так что теперь по сигналу с пульта они должны были подскочить в воздух и только после этого взорваться, ослепив окружающих. Оставалось только расставить эти адские приборы так, чтобы не вызвать подозрения у охраны. Впрочем, это был лишь один вариант применения. В городе стояла духота. Прошедший недавно дождь уже давным-давно испарился с мостовых, припекало солнце, но дышать все равно было легче, чем в любом земном мегаполисе. Сказывалось отсутствие загрязнения. Прохожие не обращали внимания на идущую в сторону собора аристократку с охранником, да и вообще нельзя было сказать, что еще несколько дней назад эльфы убивали друг друга прямо на улицах. Олег даже не утерпел и спросил у Форелис, узнав, что это обычная практика для эльфийских городов. Подобные междоусобицы случались довольно часто, так что горожане привыкли. Они пришли в собор за час до назначенного времени, но подозрение это не вызвало. Как оказалось, многие тоже решили прийти пораньше и теперь гуляли по залам дворца, изображая из себя посетителей музея. Посмотреть было на что. Внешняя галерея вполне могла посоперничать с Лувром, во всяком случае тут хватало и картины, статуи, даже стены были расписаны одной длинной фреской, изображавшей историю города от самого основания. фарилис даже не взглянула на это произведение искусства, Олег же успел разглядеть только эпизод, относившийся к Великой войне. Неизвестный художник нарисовал башни эр рун разваливающиеся под ударами огненного великана. Следующая галерея была посвящена эльфийской науке. Здесь цепью стояли макеты самых разных устройств, среди которых Олег без труда узнал автомобиль и магический гранатомет, под удар которого они попали тогда в мародёре. Назначение большинства остальных тоже легко угадывалось, но и здесь задержаться ему не дали. Форелис упрямо шла вперед. У каждой двери по правую руку стоял охранник в серой форме палаты судей, а по левой слуга в ливрее того же цвета, расшитой серебром. Никаких препятствий гостям они не чинили и только вежливо улыбались. Разумеется, улыбались эльфийки, тогда как Олег был для них пустым местом. В конце концов они добрались до огромных, в два человеческих роста, дверей. Двери были распахнуты настежь, позволяя увидеть аудиторию, в которой без труда мог поместиться целый факультет не самого маленького столичного университета. Форелис, однако, не вошла в нее, а свернула на боковую лестницу и поднялась на второй этаж. Здесь аудиторию опоясывал коридор с рядом балконов, Насколько мог судить Олег, во время выступления на них должны были располагаться охранники. Это было идеальным местом для размещения светошумовых отвлекалок, если бы не те самые охранники. Двое эльфов появились со стороны лестничного пролета и в недоумении остановились, увидев Фарилис. Наступило неловкое молчание. Олег мучительно соображал, как выпутаться из этой ситуации, гостям явно не разрешалось находиться на втором этаже. Ну а охранники пытались понять, что эти двое тут забыли. «Простите», — один из них наконец соориентировался, — «гостям запрещено сюда заходить, пойдемте, я провожу». «Гостям?» — Олег стиснул руку Фарили, смолясь, чтобы та поняла его правильно. «Имя и звание, солдат!» Лица эльфов вытянулись. Тот, кто обратился к ним, снова впал в ступор, а на физиономии второго через пару секунд отразилось просветление. Он пихнул товарища в бок, и тот опомнился. Олег не пытался скрывать акцент, да и не мог, если уж быть точным. А с таким акцентом в этом мире говорили очень немногие. «Лемир Торфейн, младший страж, э сэр». У него получилось четкое «сер» с русской «р» вместо английского «р». «Я провожу предварительный осмотр места по заданию Рихарда», заявил Олег, нарочито теряя гортанные смычки. В этой фразе их было целых три. «Эта дама мне помогает с магией, извольте не мешать». «Хм, но нас не предупредили, а мы должны следить за этажом», робко подал голос второй. «Да, вышкалили их здесь наши», подумал Олег, а вслух сказал, «Ну так и следите. Мы будем выполнять свою работу, а вы выполняйте свою, понятно?» и ведь даже не соврал есть печально кивнул первый если будет нужна помощь мы рядом прекрасно теперь свободны эльфы попятились и бросая на олега настороженные взгляды скрылись на лестнице что ж возможно они даже не расскажут никому о двух странных проверяющих на балконе зала суда вполголоса проговорила форилис но получилось неплохо мне понравилось «Ты растопил мое сердце!» – отозвался Олег. «Пошли посмотрим, куда можно спрятать наши мины!» С точки зрения Олега, зал суда проектировался скорее как зрительный зал театра, то есть минимализм и практичность здесь принесли в жертву красоте. Это вообще было свойственно эльфам взять хотя бы замок чайки, но конкретно здесь архитекторы явно не заботились об охране присутствующих. Слишком много украшений, Слишком много лишних предметов, слишком мало пространства. Взгляд охраняющего тонул бы в разноцветной мишуре. Зал выглядел помпезно, этого не отнять. Каждый клан обладал своим сектором с креслами, украшенными его гербом, сектора эти разделялись символическими заграждениями, а к сцене вела роскошная ковровая дорожка. Балкончики же предназначались вовсе не для охранников, как сперва решил Олег, а для наблюдателей со стороны судей. Эти ребята должны были следить за поведением приглашенных эльфов и отмечать, кто как реагирует на происходящее. Естественно, и в коридоре, и на балкончиках тоже хватало всякой ерунды вроде растений в горшках, статуй, доспехов и черт знает чего еще. Спрятать среди этого разнообразия шесть светошумовых гранат смог бы и ребенок. Олег, однако, потрудился найти как можно более укромные места и расположить устройство так, чтобы при срабатывании они полетели прямо в зал. Задержка до срабатывания полторы секунды как раз хватит для того, чтобы вспыхнуть там, где нужно. Конечно, ослепление будет кратковременным, зал все-таки не маленький, но расчет строился на смятении и хаосе, который неизбежно должен был наступить после запуска. Зал постепенно заполнялся народом сплошь эльфами, хотя среди Тор-Фаеины было несколько людских физиономий. На этот раз гостей было куда больше, чем в тот памятный вечер в особняке, когда земляне раскрыли себя. Заполнены оказались почти все сектора, только в зоне для Джиз-Лин сидели всего трое, да в зоне саратош столько же. Когда поток гостей начал иссекать, Форелис начала действовать. Она шагнула на лестницу так ненавязчиво и спокойно, что не сорвала ни одного удивленного взгляда, в отличие от Олега, который успел поймать таковой от какого-то седого эльфа из младших кланов. Наблюдатели, одетые почему-то в форму Тор Феин, уже заняли свои посты, но ковровая дорожка на полу прекрасно заглушала звук шагов, а царивший в коридоре полумрак не давал никаких шансов заметить силуэт в проеме. Оставалось только найти подходящее место, но, как оказалось, Форелис успела подумать и об этом. Она уверенно направилась к балкону в центре, напротив которого не было наблюдателя. Оставалось только избавиться от стоявшего там эльфа, но вместо этого эльфийка остановилась в простенке и принялась ждать. Чего именно она ждала, Олег понял, когда снизу донёсся голос верховного судьи. Наблюдатели начали работу. Едва услышав первые слова его речи, Форелис всё так же спокойно шагнула в проём, и через несколько секунд отпихнула в сторону тела часового. «Иди сюда», — телепатически передала ему эльфийка. «Готовь оружие». Хоффмана внизу не было. На трибуне по-прежнему говорил судья, одетый уже не в привычную серую форму, а в китель тор-фейн. Это проливало свет на то, почему вместо обычных наблюдателей они выставили бойцов клана. Видимо, судьи в Ронхэшас больше не существовало. «Я вижу кронара», — сказала фарилис Олег посмотрел на стулья с синим оформлением и действительно увидел рядом сша то с его бывшего, а теперь снова нынешнего охранника, ну или кого-то очень похожего. «Что ж, по крайней мере, с ним все в порядке», — вздохнул Олег, вытаскивая из свертка тяжеленную снайперскую винтовку. Судья меж тем продолжал говорить и говорить о весьма интересных вещах, Причем, в отличие от земных политиков, он вел речь гораздо более прямо, без словесной воды и увиливаний, хотя и придерживался дипломатично-нейтрального тона. Как и ожидал Олег, палата судей упразднилась за ненадобностью, а рунхшас теперь подчинялся Тор Фэин и с этого момента должен пойти семимильными шагами к светлому будущему. И вообще Тор Фэин был прав, что смягчал политику в отношении людей, Вот, посмотрите, оказывается, не все так просто. Низшее, совсем не низшее, земля не тому пример, и это только начало». Вообще говоря, Олег был с ним согласен. Не будучи особо толерантен, он тем не менее презирал расизм и вообще любые связанные с ним идеи. А здесь, по сути, получилась его квинтэссенция. Что-то среднее между нацистской Германией и конфедеративными штатами Америки, где белая раса в лице Саури являлась убермяншами, а все остальные, соответственно, низшими. И война против Тор Фэйин, который пытался положить этому конец, выглядела совсем уж неприятно с точки зрения морали. Вот только оставался еще Хоффман. Террорист, в чьих намерениях не приходилось сомневаться, в конце концов Рихард сам их озвучил. И если есть хоть малейшая возможность, что он все-таки решит воплотить эти планы, убийство необходимо. Убийство. Не ликвидация. Судья закончил, а из боковой двери вышел Хоффман. Сначала Олегу показалось, что он пьян. Деревянная походка, неуверенные осторожные движения, как будто Хоффман пытался удержать равновесие. Но сказать наверняка на таком расстоянии, конечно, было невозможно, да и поверить в то, что этот педант хлопнул пяток стаканчиков перед выходом на трибуну, было никак невозможно. Отравили? «Что-то не так», — сказала Фарелис. «Тоже заметила». Олег взялся за винтовку. «Может, он обкурился или еще что?» Он прицелился. Для акции с Баррета сняли стоявший там оптический прицел десятикратник и заменили его коллиматорным. В зале не было и пятидесяти метров, оптика здесь только помешала бы. Чудовищный ствол калибра 12,7 смотрелся с коллиматором довольно странно, но олег не жаловался ему доводилось видеть и не такое стой не стреляй это еще почему он навел красную точку на голову цели с такого расстояния и таким калибром ни о каком отклонении пули нечего было и думать странно я же сказала что то не так что то очень не так и это может быть опасно Р рахи считает это женской интуицией я вообще не хочу никого убивать пробормотал Олег. Хоффман тем временем дошел-таки до трибуны и, наконец, остановился. «Хоффман должен умереть, но не сейчас. Другой возможности может и не быть». «Я приветствую!» начал свою речь Хоффман, и Олег нажал на спуск.